Определение текущей скорости чтения. Перед началом данного урока, пожалуйста, подготовьте свои мобильные телефоны. Они нам понадобятся, чтобы засекать время и делать несложные расчёты на калькуляторе. Итак, вам будет дано два текста. Засеките время, когда начнёте читать, и остановите таймер после прочтения. Читайте каждый текст только один раз. После прочтения вам будут даны несколько вопросов на понимание материала. Текст номер один в дополнительных материалах к данной аудиокниге. Остановите таймер. Сколько секунд заняло чтение текста? Чтобы узнать вашу скорость, воспользуйтесь калькулятором и следующей формулой: 379 умножить на 60 разделить на количество секунд равняется слов в минуту. В данном отрывке было 379 слов. И если, например, вы прочитали его за девяносто секунд, то ваша скорость составляет триста семьдесят девять умножить на шестьдесят разделить на девяносто равно двести пятьдесят три слова в минуту, что является весьма хорошим результатом для среднестатистического человека. Но нам надо также проверить, насколько хорошо вы усвоили текст, поэтому ответьте на следующие вопросы. Первое: какой вид одежды? Согласно тексту был древнейшим. А. набедренные повязки, Б. плащи, В. юбки, Г. головные уборы. Второе. Одежда у народов различных стран в прошлые времена была одинакова? А. да, Б. нет. Третье. Как называется материал, из которого делают деревянную одежду? А. пата Б. ката, В. тапа, Г. сапа. 4. Кору какого дерева используют для изготовления этого материала? А. фикуса, Б. пальмы, В. коралла. 5. Что такое луб? А. внешний слой коры, Б. внутренний слой коры, В. мякоть дерева. 6. На каком острове сшивают куски луба? А. Острове Пасхи, Б. Остров Святой Елены, В. остров Тау. Седьмое. Из чего добывали в прошлом краску для окрашивания одежды? А. из органов животных, Б. из корней растений и из ягод, В. из внутренностей рыб. Правильные ответы. Первое плащи. Второе Нет. Третье тапа, четвёртое фикус, пятое внутренний слой коры, шестое остров Пасхи, седьмое из корней растений и из ягод. Поделите количество правильных ответов на 7, и вы получите уровень вашего понимания в процентах. Если хотите, вы можете прочитать ещё один текст и уточнить вашу скорость чтения.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 А теперь ответьте на следующие вопросы, чтобы узнать, насколько хорошо вы усвоили текст. Первое. Какого числа была опубликована статья? А. Двенадцатого декабря две тысячи шестнадцатого. Б. Второго февраля две тысячи семнадцатого. В. Двадцать второго января две тысячи семнадцатого. Второе. Как называется окончательный вариант документа по вопросу выхода Британии из ЕС? А белая книга, Б зелёная книга, В красная книга. Третья. Сколько приоритетов закреплено в документе о выходе? А 14, Б 12, В 10, Г 20. Четвёртая. Британия не собирается выходить из единого рынка ЕС. А верно, Б неверно. Пятое. Во сколько этапов будет вводиться новая система контроля за прибытием мигрантов? А. 2 этапа, Б. 3 этапа, В. не указано. Шестое. Британия не собирается выходить из-под юрисдикции Европейского суда. А. верно, Б. неверно. Седьмое. Как называется договор, 50-я статья которого описывает порядок выхода страны из Евросоюза? А. Римский, Б. Лиссабонский, В. Лейпцигский, Г. Мюнхенский. 8. К чему привели результаты референдума в июне 2016 года? А. к народным волнениям, Б. к отставке премьер-министра, В. к новым выборам, Г. к чрезвычайному созыву совета ЕС. Правильные ответы. 1. 2 февраля Второе белая книга, третье 12 приоритетов, четвёртое неверно, пятое не указано, шестое неверно, седьмое Лиссабонский, восьмое к отставке премьер-министра. Поделите количество правильных ответов на 8, и вы получите уровень вашего понимания в процентах. Отлично. Теперь мы знаем нашу примерную скорость чтения. Примерная, потому что темп чтения может различаться в зависимости от тематики текста, который вы читаете, и многих других обстоятельств. Как уже отмечали, средняя скорость чтения взрослого человека составляет от 150 до 250 слов в минуту с пониманием 60-75%. Можете занести результаты данного теста в ваш чек-лист. Наша цель добиться увеличения скорости в 2-3 раза. и улучшить уровень понимания